Компания Storytel и издательская платформа «Руграм» представляют Александра Черчинь «Любовь зла, полюбишь и...» Читает Наталья Русинова Глава 18. О пользе вина и древних богах К счастью, алкоголь тут принесли быстрее, чем еду, потому что я просто физически не хотела долго находиться в трезвом состоянии рядом с Тейрлином и странным орком Последний, в полном соответствии с представлениями о его народе, громко смеялся, стучал кружкой по столу, требуя добавки, и когда последнюю принесла хорошенькая подавальщица, от души ущипнул ее за пышные формы. «Красотка! А пойдем потом на сеновал! Или за сарайчик! Я непривередливый!» Я уже нехорошо смотрела на орка. мысленно разрываясь между тем, чтобы подломить у зеленомордого ножки у табуретки или испарить донышко у кружки со свежепринесенной наливкой. Но мое вмешательство не потребовалось. Девушка с завидным спокойствием, выдающим профессионализм, поставила на стол принесенные напитки, а после с размаху обрушила освободившийся поднос на голову зеленого громилы. Раздался звон, а в центре посудины появилась внушительная вмятина — Детина свел глазки в кучку, а после выматерился, так как девица все так же невозмутимо протянула ему деформированную вещь и сказала: Во-первых, выпрямляй. Получив обратно вправленный до идеальной ровности поднос, она добавила. А во-вторых, еще одно такое приставание, и я выйду со скалкой. Угадай, где она у тебя окажется! Потрясающая девица убрала за ухо выбившуюся прядку волос, вежливо улыбнулась мне и Тейрлину и вернулась за стойку. Какая женщина! восхитился орк, глядя ей вслед, а потом повернулся ко мне и гриво заявил: Но к чему посторонний, когда за нашим столиком такая сладкая крошка?" И я без лишних слов щелкнула пальцами, с которых посыпались фиолетовые искры. Степняк, без видимых сожалений, пожал плечами и с наигранной тоской обратился к Таэру, наблюдавшему за всем представлением с молчаливой усмешкой. «Вот, дружище, скажи мне, почему женщины такие жестокие?» «Не знаю, Харт», — лукаво прищурил яркие зеленые глаза Терлин. «Я вот тоже в печальных раздумьях по этому поводу». «И к чему пришли?» — спокойно спросила я, придвигая поближе кружку. «Я пила разные вина». Дядя хоть и не одобрял, но на определенном этапе просто заявил, что считает себя обязанным научить меня пить. Следующие несколько недель были для меня сложными, особенно по утрам. Но зато теперь я прекрасно знала, после какой именно дозы я начинаю творить глупости, а после какой у меня начисто отшибает память. Так что пытаться споить меня — дело неблагодарное. Принюхалась сначала, улавливая мягкий виноградный запах. Качнув кружку, попробовала вино кончиком языка. М -м -м, действительно, очень мягкое и вкусное». Я взглянула на сидящего напротив эльфа и едва не подавилась только что сделанным глотком. В нем ничего не изменилось. Выражение лица по-прежнему спокойное, пальцы расслабленно лежат на поверхности стола. Вот только радужка потемнела на несколько оттенков, а крылья носа хищно дрогнули. Температура в комнате словно подскочила на несколько градусов, как и скорость моего пульса. Словно нечто исконно древнее опознала в этом сереброволосом мужчине хищника, а мне была отведена роль добычи. Я сжала свободную руку, вгоняя ногти в ладони, отрезвляя себя, напоминая, что я не жертва, и повернулась к корку. «Так, значит, Харт? «Верно, крошка», — довольно прищурился громила. «Большой, сильный и весь к твоим услугам». «Спасибо, но копать вроде как ничего не собиралось в ближайшее время», — мило улыбнулась я в ответ, удерживая себя от беглого взгляда на Таирлина. «Вот его я бы с удовольствием опустила на пару футов ниже уровня земли. Прикопала бы, пышнее взбив землицу, посадила на могилку пару замечательных кустиков и уговорила их поглубже прорасти корнями, чтобы сдержать крышку». а сама села бы на красивый памятник и обстоятельно расспросила светлейшего Лаэра о причинах его поведения, потому как это только на первый взгляд мессир позволил себе ряд непонятных поступков, а на второй они наверняка укладываются в какую-то схему. «Пока я витала в мечтах о похоронных мероприятиях, к вину принесли еще и закуски, а также разрекламированного кабанчика». «Мясо лежало на большой тарелке, компанию ему составляли маринованный лук, квашеная капуста и исходящая паром горячая картошечка, по которой растекалось сливочное масло. Боже, как же я обожаю вкусную еду!» «Тильда, как твои впечатления о лужайках?» — мягко спросил Тейрлин, притянув поближе кружку с темным элем и с видимым удовольствием его пригубив. Я лишь вскинула бровь, демонстрируя свое удивление. «Что такое?» — тут же отреагировал эльф. «Ваши вкусы весьма специфичны», — ляпнула я и с некоторым ехидством уточнила. «А как же утонченные вины и легкие нектары?» «Нектары — приторная шипучая гадость», — спокойно отозвался Лаэр. А потом подался вперед, нагло наколол на вилку кусок моей кабанятинки и сожрал. «Вина люблю, но под настроение», — орк хохотнул. «А настроение на столь легкие напитки у него бывает редко. В основном мы идем по более градусным. Таэр, мужик, крепкий». Здоровяк от души с размаху пихнул эльфа в бок кулаком. Я с интересом на это смотрела, ожидая, что сейчас худощавого Лаэра как минимум снесет со стула, а как максимум отбросит к стене. Но нет. Блондин погасил инерцию, отставив ногу, и даже не шелохнулся». А я все еще переваривала тот факт, что его светлейшество, глава рода Шиповника, не только старый извращенец, в чем я успела убедиться в библиотеке, но еще и алкоголик. Может, я ему польстила, фантазируя о коварном плане и причинах поступков. Белая горячка — штука коварная. Харт схватил нож и, судя по замаху, тоже желал поживиться за мой счет. Но, как можно понять, у меня своим фамильяром много общего. Очень много. Особенно пакостность. потому рукоять клинка под зелеными пальцами вспыхнула, и орк с ругательством ее выронил. Нож со звоном упал под стол, и я не поленилась достать, дунула на унявшееся пламя и протянула владельцу со словами. «Не люблю, когда трогают мое, особенно если это мясо». «Опасная цыпочка», — с восхищением протянул орк. «Детка, ежели с кем-то не справится магия и понадобится грубая мужская сила, зови». «Ловлю на слове», — обаятельно улыбнулась я в ответ. На этом моменте мужчинам принесли их заказы, и потому на мою тарелку уже никто не покушался. За едой я выпила один бокал вина и заказала второй, мысленно прикидывая, что я смогу совершенно спокойно выпить еще немного. Но, тем не менее, к концу стакана окружающие меня морды, подозрительное эльфийская и стрёмная орочья, волшебным образом трансформировались в весьма приятные лица — Обстановка вокруг стала невиданно душевной, а заказанные фрукты просто превосходными. Я обвела взглядом зал в поисках своего котика. Жозефин обнаружился на барной стойке, сидел перед каким-то мужиком и, держа в лапах бутылку, наполнял его стакан со словами. «Серьезно тебе говорю, алкоголь — это зло, дружище». «Ага», — бестолково глядя на кота согласился мужик, судя по вороту, расшитому особым образом, принадлежащий купеческому сословию. «Точно, точно!» — с наигранным сочувствием покивал фамильяр и придвинул к купцу стакан. «Говорящие коты — это нонсенс, ответственно заявляю. Это отчетливый сигнал, что пора завязывать». Вот поганец. Я восхитилась и отсалютовала бокалом, а после вернулась к разговору, что так оживленно тек за моим столом. Обсуждалось не что иное, как последняя война между людьми и эльфами. Как я правильно поняла, Таэр действительно был ее активным участником и мог поведать немало интересного. Из-за чего все же начались боевые действия? Встретив скептические взгляды мужчин, я пояснила свой очевидный вроде бы вопрос. В данный момент в учебниках по истории значится, что изначально имел место пограничный конфликт между эльфами и тирольцами, И уже потом, на защиту этого миролюбивого народа, встала Человеческая империя, а также кланы, оборотней и часть степных племен. Я выразительно покосилась на Харта, а тот лишь хохотнул и проговорил, прорычал: Степники всегда на стороне тех, кто больше заплатит, крошка, так что единый фронт в защиту униженных оскорбленных это хватануло. И слушай, а тебя не напрягли? Да, ты! Хм, ответил Таэр. Мой зеленый друг говорит о том, что защищать тирольцев все стали уже после того, как их государство исчезло с лица земли. Примерно через пару лет, когда капища были разрушены, а жрицы бежали, прихватив лишь самые важные артефакты. И вообще, ведьмочка, а что ты знаешь о тирольских землях? я честно закопалась в каменоломне своих воспоминаний, но, к своему удивлению, драгоценные руды, то есть пользы, отыскала в них весьма мало. Тирольцы — мирный народ. Из-за особой близости к природе их называли дикарями. Непонятно, почему эльфы вдруг атаковали именно тирольские земли. Форма правления — религиозный матриархат. А кому поклонялись жрицы? Не помню. Что-то связанное с духами природы. Помнишь, мы читали, за что наказали истинной парой в самый первый раз? За сомнение в божественной природе. Этот наказанный лорд Эльверин считал, что божества лишь разумные сущности, в которых слишком верили. Да, Терлин усмехнулся. Притом к таковым он причислил не только темных богов, но и великих. И ведь действительно был прав. А на тирольских землях Тильда происходило не что иное, как зарождение нового бога. сильного бога. «Главная религия эльфов — мать природа», — прошептала я даже немного трезвея «Великая богиня». И она не очень одобрительно относилась к тому, что под боком у нее зреет конкурент, стремительно набирающий мощь. Я задумчиво погладила пальцами скользкую от глазури стенку глиняной кружки и процитировала наставление одного из университетских преподавателей. «Чтобы обезглавить религиозную страну, «Нужно поставить под сомнение их бога. А чтобы обезглавить бога, нужно лишить его паствы». «Именно, умная моя девочка. В зеленых глазах таэра светилось удовлетворение и нечто еще, сложно читаемое. Но мне сейчас было недогадание на изумрудной радужке». «Так, получается, эльфы просто пошли на поводу своей богини?» «Ну, новые земли — это тоже хорошо». «Да полно. в эти земли никак не осваивали». потому что Верховная Жрица не пожелала безропотно сдаться, и после того, как остальные служительницы смешались с населением других стран, она отравила тирольские земли. Лишь недавно чары начали ослабевать. Первые несколько десятилетий эта территория пылала лютой ненавистью к любому, кто на нее ступит. «Очень сложно воевать со всеми животными, грызунами и насекомыми разом Тильда», Очень хотелось прокомментировать, что нефиг было лезть на чужую территорию, но в глубине души я понимала, что претензия не обоснована. Вряд ли ты Эрлина спрашивали, тем более в те времена он наверняка был совсем молод, хотя возраст для эльфов понятие в целом очень относительное. В этот момент к нам присоединился Жозефин, запрыгнул на мою лавку и бесцеремонно залез на руки. «Пьешь?» — весело спросил кот. «Пью», — спокойно согласилась я. Вот сейчас еще глинтвейному сугублю ситуацию и остановлюсь». «Молодец!» — фамильяр лукаво прищурил глаза. «Как понял, тут часть специи из местных, безвредных трав. Должно быть вкусно». Собственно, так и оказалось. Терпкий пряный напиток согрел тело и еще больше раскрепостил разум. Мне не терпелось расспросить Жозефина о том, что он узнал, так как я, к сожалению, вечер провела за бесполезными для дела беседами». Ну и ладно, должна же я когда-то отдыхать. Я, пожалуй, вернусь домой к утру, задумчиво мявкнул кот и заговорщическим шепотом поделился. Тут такая киска на кухне. Боже, ты бы видела. Знойная гибкая брюнетка с колдовскими глазами. У меня от нее лапы слабеют. Хорошо, я улыбнулась краешками губ, решив, что мой белый друг тоже заслужил свою порцию удовольствий. Но ну, аккуратно. «Тебе не везет на черных кошечек? Вспомни, как тебя в последний раз гоняли». «Я все равно обязан попробовать», — пафосно ответил Кошара, покосился на Тейрлина и напутствовал. «Но ты у меня смотри, не шали». Я мысленно порадовалась тому, что от смущения не заливаюсь краской, как помидор. Мой дамский угодник спрыгнул с колен и шмыгнул в сторону кухни. «Так выпьем же за успехи в любовных делах», — громогласно предложил орк. Наши кружки со звоном встретились, под задумчивым взглядом эльфа я отхлебнула горячего вина и закинула в рот ягодку винограда с центрального блюда. Вечер завершился тихо, мирно и без скандалов или иных выяснений отношений. Мы еще немного поболтали, и я с интересом расспрашивала Харта о быте в его родных племенах, верованиях и обычаях. Другие расы и их история меня заинтересовали на последних курсах, но прямая квалификация была совсем иной, и на увлечение оставалось не так уж много времени. В итоге Орк ушел первым, многозначительно подвигав бровями и сообщив, что не только у моего кота сегодня должно сложиться с симпатичными брюнеточками. Стало страшно за неведомую черную кошку, что я и озвучила». Зеленый здоровяк лишь расхохотался и уже более серьезно сообщил, что рад знакомству, и я нормальная баба. Кажется, это был просто шикарный комплимент. Потому я таки осталась довольна. В итоге, когда я засобиралась домой, мессир Вечно Зелёной Сосны предложил меня проводить, и я не отказалась. Да и зачем? Собеседником он был сегодня приятным. Особо не наглел. А у меня были вопросы. Пьяненькие, и потому не особо мудрые. терли Задумчиво позвала я, глядя в бескрайнее звездное небо над головой. Ночи в лужайках темные и бархатные, словно над головой не бескрайний воздух, а плотная ткань. Магические огни за ажурными изгибами фонарных окошек озаряли город мягким янтарным светом и совсем не мешали рассматривать звезды. Такой вот оптический эффект. М «Да, Тиль». Он шел рядом, иногда аккуратно поддерживал меня под локоток и в целом являл собой настолько приятный образец мужчины, что я даже умилилась. Но безжалостная память подкидывала совсем другие сценки, а карман юбки оттягивал кольцо, которое вдруг словно стало в десятки раз тяжелее. «Каково это — жить столетия?» Некоторое время он молчал, и мы неторопливо шли по мозаичной дороге меж каменных домиков, Центральный район лужаек был потрясающе красив. Разглядывая городской пейзаж, удивительно изящные фонари, роскошные деревья и лабиринты клумб, я едва не забыла о своем вопросе. Даже вздрогнула, когда Тейрлин вдруг начал отвечать. «Я не знаю иной жизни, потому мне сложно дать тебе исчерпывающий ответ. Просто время для меня течет неравномерно. То оно тянется, и я смакую каждый миг, каждую секунду». Погружаюсь с головой в эти эмоции. То летит настолько стремительно, что минует десятилетия, и ничего не происходит ни со мной, ни вокруг меня. Ничего заслуживающего внимания. Каждое живое существо по-настоящему ценит свои минуты только тогда, когда они чем-то наполнены тиль. У эльфов длинная жизнь, но эмоционально мы более холодны, чем люди, потому резонансных моментов в нашей жизни меньше». А нет ли боли от потери более коротко живущих друзей? «У вас же есть такие друзья?» Спросила я и сама усомнилась. Вряд ли глава одного рода и наместник другого в принципе знаком с таким понятием, как дружба с бабочками-однодневками. Все же для прочной связи должно пройти много времени. Для человека пять лет знакомства — немалый срок. Для эльфа высших кругов, скорее всего, даже не повод перейти на «ты». «Конечно, есть». Он улыбнулся, но со светлой грустью, и я даже на какой-то миг засмотрелась. В свете луны и так красивый эльф был воздушно прекрасен. Даже как мужчину рассматривать не получалось, просто практически совершенное произведение искусства. Это сквозило в каждом шаге, в каждом покачивании длинной серебряной косы, в каждом движении рук. И окружающая меня действительность полностью соответствовала его красоте. Дорожка привела нас в парк, в котором шедевром было каждое дерево, каждый куст, а из ровной, мягкой, даже на вид травы за низким бордюром взлетали, словно крошечные звезды светлячки Они переливались золотым и голубоватым, кружили в затейливом танце, устремлялись в бархатное небо, на свидание с настоящими звездами. Я остановилась и в душе защемила от этого зрелища. Почему-то оно было мне знакомо, хотя я не сомневалась в том, что никогда раньше подобного не встречала». и вдруг с деревьев слетели к светящимся искоркам разноцветные бабочки, а из травы выползла на дорожку большая сверкающая змея, странная, нереальная даже, словно не настоящая, а выкованная искусным мастером. Чешуйки, словно серебряные, но она смотрела прямо на меня, абсолютно живыми, солнечно-желтыми глазами, в которых угадывалась насмешка. «Тильда», — раздался встревоженный голос Тейрлина, — И он попытался взять меня за руку, но не смог. Бабочки ринулись к змее, светлячки заметались передо мной и настолько мельтешили, что превратились в сверкающий кокон, и в нем я увидела совсем другую реальность — силуэты странных, словно изломных деревьев, светло-синее небо, расчерченное узкими облаками, и высокую мужскую фигуру с оленьями рогами. «Допилась», — обреченно подумала я. «Ну, здравствуй, моя новая жрица!» — раздался звучный голос неведомого рогатого существа. «Прими мои дары!» «Что?» И тут одна из бабочек села на мою руку, и я вскрикнула от боли, так как насекомое просто рассыпалось пылью и впиталось в кожу, а потом еще одна, еще и еще. Сознание уплыло от меня раньше, чем я успела осмыслить произошедшее.